Глава двадцатая. Похоже, мне посчастливилось успеть к самому началу начавшейся драки. В любой другой раз я бы даже порадовался, что получил шанс собственными глазами увидеть сражение магов. Но не сейчас. Напротив, в текущем положении подобные расклады лишь удручали. Еще бы, ведь эти, неизвестно кто, все были как на подбор. И дело не в одинаковых черных робах. Все высокие, метра под два росту, и широкие в плечах, словно не люди, а медведи какие-то. И они захватили Рио. Девочка была жива, просто в отключке. Ее крепко удерживал здоровенный детина с небритой мордой бандитской наружности. Еще сразу бросилось в глаза, что лицо мелкой было полностью закрыто овальной маской серого цвета. Хотя маска ли это? У нее отсутствовали какие-либо отверстия, ни для глаз, ни для дыхания, совсем ничего не было. От краев маски шло множество кожаных ремешков, которые сходились у девочки на затылке в замочный блок. На Рио надели на словно на дикого и крайне опасного зверя. У противоположной от нас стены, Рицу с Аникой, противостояли сразу четырем противникам. Судя по отсутствию у тех оружия, все они были магами. Вряд ли бы угрюмая Рицу так напряглась из-за численного превосходства непутевых противников, а значит, девчонок окружили маги, и в противостоянии с ними сестрам явно придётся несладкое. Прежде улыбчивое лицо Аники сейчас исказило гримаса ярости. Капля за каплей по подбородку стекала алая кровь. Аника от злости силой закусила губу. Девушка готова была калечить и убивать, от нее буквально веяло смертью. А еще все тело словно окутывало светящаяся аура. Похоже, она заключила сама себя в родную стихию магии огня. Она неистово желала лишь одного – вернуть малышку Рио. Проблема в том, что это вряд ли будет так просто сделать. Слабаки изначально не сумели бы отобрать девочку у сестер. А раз у них получилось, значит и драка за восстановление статус-кво предстояла тяжелая. Рицу тоже выглядела полностью сосредоточенной на предстоящей схватке. Девушка как раз была занята наращиванием огромных каменных кулаков. Параллельно с этим, другие части ее тела покрывались каменной броней. Синевласая воительница за считанные секунды утратила свой привлекательный облик. Теперь Рицу была похожа на массивного и неповоротливого голема. Но уж если попасть ей под руку, мало не покажется. За этим занятием она даже не заметила моего появления. хотя меня пока что вообще никто не заметил. Никто, кроме парня, державшего Рио. Этот сразу же развернулся, когда я выскочил из прохода в холл. Было бы странно, если бы и он проморгал меня, учитывая, что я вообще чудом успел остановиться в паре метров и не влетел в него, когда в последний момент неожиданно увидел парня перед собой. «Ты кто?» — округлились глаза похитителя. На подумать и принять решение у меня было около пяти секунд. Только пока я прикидывал что да как, Рицу с сестрой вступили в бой. И понеслось. Поэтому я тоже решился действовать и не изобретать колесо. Мне нужно было убить ублюдка и спасти из его лап Рио. Все же очевидно. Но прежде чем я успел навести на него револьвер, чтобы выстрелить, мне в руку прилетел каменный снаряд. От пола прямо у меня под ногами отделился округлый кусок камня размером с куриное яйцо, Он резко рванул вертикально вверх и выбил оружие из рук. И опять магия творилась без каких-либо слов. С досады я недовольно цыкнул и поспешил воспользоваться ружьем. Правда, пришлось пожертвовать бутылкой литийского вина. Времени аккуратно ставить ее на пол у меня не было. Вино выскользнуло из рук, чтобы через мгновение от удара об каменный пол разлететься на множество осколков. Но даже так, чертов маг земли оказался быстрее, он не оставил мне ни единого шанса на выстрел. В воздухе еще не до конца растворился звон битого стекла, как еще два каменных снаряда выстрелили из пола. И на этот раз атака была в разы мощнее. Ствол ружья от ударов в нескольких местах нещадно погнуло, и теперь из него невозможно было стрелять. Я замахнулся и швырнул в мага, ставшим бесполезным оружием. А сам резко прыгнул в сторону, чтобы подобрать с пола револьвер. Противник отреагировал и попытался сократить между нами дистанцию. Несмотря на его впечатляющую скорость, я оказался чуточку быстрее. Еще мгновение, и револьвер оказался бы у меня в руках. Есть! Дотянулся! Я схватил револьвер и... не смог оторвать его от пола. Он не сдвинулся ни на миллиметр, намертво прикипел к камню. «Бесполезно!» — Мак уже стоял надо мной. «Твое оружие стало частью камня! Тебе ни за что не оторвать его от пола, разве что с помощью кирки или кувалды!» Действительно, я всмотрелся и заметил, что револьвер половиной барабана и частично рукоятью погрузился в пол, словно камень сперва растопили, и пока тот находился в жидком состоянии, в него и погрузили мое оружие. «И кто только додумался усиливать нулевку!» «Какой толк в этом?» — хмыкнул Мак, улыбнулся и протянул мне свободную руку. Рио по-прежнему находилась у него под мышкой. «Паря, я ведь тебя чуть не убил. Не представляешь, насколько тебе повезло. Еще бы немного, и все». На пару секунд я наглухо завис. «Он мне что, резко стал другом? Вот так вот, посреди сражения?» До этого момента времени глазеть по сторонам у меня не было. Я только слышал, что девчонки шумели «Будь здоров!». Судя по всему, их драка была в самом разгаре. «Все настолько плохо!» — покачал головой маг, наблюдая мое полное недоумение. «Ты даже с такого расстояния не чувствуешь мою скверну!» «Скверну?» И в этот момент меня осенило, о чем он говорил. Но я действительно не чувствовал, чтобы кристалл скверны хоть как-то реагировал на близкое присутствие здоровика. Осторожно скользнув рукой по штанине, проверил карман. Мать-перемать! Я выронил свой камень скверны! Он пропал. Но жалеть и тем более стараться заглянуть даренному коню под гриву я не собирался. Поэтому, как смог, улыбнулся и ухватился за протянутую мне руку помощи. Перед тем, как помочь мне подняться, громилок кивнул на револьвер. Он освободил его из каменного плена, что было вполне логичным, ведь, по его мнению, мы теперь на одной стороне. Поднявшись, я отряхнулся и первым делом проверил исправность оружия. Визуально все было в полном порядке. Крутанул барабан, затем откинул его в сторону и внимательно осмотрел гнезда с патронами. Вернул его обратно, взвел курок и едва поборол соблазн попытаться выстрелить в мага. Но не рискнул тягаться с ним в скорости реакции, тем более что он говорил об усилении скверной. Хотя, глядя на эту гору мышц, я прекрасно понимал, что он и без всякой магии скверный свернет мне шею в один момент. Поэтому, дабы не вызывать лишних подозрений, я снял курок со взвода. Насколько мог судить, оружие было полностью исправным. Не осталось даже намека, что оно только что было частично вросшим в камень. «Ладно, сейчас с этими закончим, и тогда расскажешь, какого ты тут ошиваешься». Здоровяк покосился на своих дружков, которые дружно наседали на Анику с Рицу. При этом в сражении не было явного фаворита. Девушки пока что довольно успешно защищались и довольно эффективно контратаковали. В нужный момент они нет-нет, да и ломали атаку, сбивая врагам темп. Рицу по большей части играла роль танка и была для сестры настоящим щитом. Она принимала на себя значительную часть ударов, когда кто-то пытался атаковать Анику со спины – В остальном Зеленоволосая не нуждалась в помощи. Аника с легкостью уворачивалась от вражеских атак. Она двигалась с кошачьей грацией. Лишь в моменты нанесения ударов в ее движениях преобладали резкие выпады. Но постепенно, прямо на наших глазах, характер боя постепенно начал меняться. Двое бандитов носили на рицу. Под бесконечным шквалом ударов ее немного оттеснили в сторону от сестры. Огненные сферы до красна раскалили некоторые элементы каменной брони. а второй маг точно бил в эти места водными техниками. Девушка не столько страдала от урона, сколько от высвобождающегося пара в результате комбинированных атак. Из-за него Рицу все время приходилось смещаться в сторону, освобождая себе обзор. В это время другая пара магов решила максимально использовать преимущество двое на одного и растянула линию атаки на Анику. Они зашли на девушку с противоположных сторон и атаковали одновременно. С первыми попытками попасть в Анику, та справилась словно играюще. Расстояние между ней и нападающими было ей на руку. Это давало достаточный запас времени, чтобы успевать уклоняться даже от атак со спины. Тогда бандиты пошли на сближение. И тут я подметил одну довольно любопытную деталь. Ни один из магов даже теперь не вступил с Аникой в ближний бой. Они по-прежнему держались на некотором расстоянии от девушки. Но даже атакуясь из дистанции в пару метров, стиль боя кардинально поменялся. Все в значительной мере стало походить на рукопашный бой. Маги больше не выкрикивали заклинаний, теперь они молча творили магию. И вот в чем заключалась разница. Скорость атак, несомненно, возросла, заставляя Анику заметно напрячься. Но при этом их мощность заметно снизилась. Несколько раз девушку все таки задело, но та стойкость сдержала удары и продолжила сражение. «Вот оно что!» От способа сотворения магии напрямую зависела скорость и мощь атаки. Чтение заклинания отнимало время, но давало гораздо больше эффект, чем колдовство без него. Несмотря на ослабление атак, темп драки значительно возрос. Аника так долго не протянет. Девушка все чаще пропускала удары, и с каждым попаданием, даже если оно приходилось лишь вскользь, все больше замедлялось. И в какой-то момент удача окончательно отвернулась от девушки — Она ойкнула и захромала. Аника подвернула ногу и моментально превратилась в легкую мишень. Маги на мгновение замерли, переглянулись между собой, и их рожи растянулись в довольных улыбках. Они практически одновременно начали что-то бормотать себе под нос и совершать руками разнообразные движения. «Вот и пришел, девки, конец!» — ухмыльнулся мой новый друг. Меня словно ледяной водой окатило, если близняшкам конец... то и мне тоже. К огромнейшему разочарованию антимагия на таком удалении не сработала. У меня чуть глаза не полопались от напряжения, но оба мага абсолютно беспрепятственно продолжили подготовку к синхронному удару по Анике. Я, не задумываясь, вскинул вверх револьвер и прицелился. Если ничего не предпринять, то девушки проиграют. Мне бы хоть немного ранить одного из напавших и подарить Анике какой-никакой шанс». Но Верзила рядом со мной отреагировал моментально. Я не успел даже послать мысленную команду, чтобы нажать на спусковой крючок, а большущая лапа мага земли уже накрыла сверху мой револьвер, силой вынудив опустить его вниз. «Остынь, паря! Не нужно лезть в чужую драку! Они и сами справятся! К тому же у девок тоже кинетическое отражение!» Слова здоровяка прозвучали как приговор. Ведь получается, что речь шла о пулях, и их неспособности навредить магам, а значит, я ничем не мог помочь близняшкам. При этом его большой палец вклинился между взведенным курком и корпусом револьвера. У меня не было даже шанса просто произвести выстрел, в надежде хотя бы резким шумом немного отвлечь магов от девушки. Слишком поздно, финальная атака началась. В этот момент время для меня словно замедлилось. Я увидел, как с ладони одного из магов сорвался небольшой огненный шар и полетел девушке в спину. При этом через мгновение шаров уже было около пяти, а затем их стало уже больше десятка. Огненная атака множилась и разрасталась, постепенно раскрываясь в форме веера и отрезая Аники пути для уклонения. Навстречу ей уже неслась практически идентичная ударная магия огня – Еще мгновение, и пламя магов столкнется, выжигая все живое на огромной площади. Анике было никак не выжить, а если каким-то чудом и удалось бы, то ее просто добьют и зараненную, и обессиленную. И когда девушка была на самом краю гибели, случилось нечто невообразимое. Она немного присела и оттолкнулась ногами от пола, и, словно делая сальто назад, взлетела высоко вверх, зависнув в воздухе вниз головой. В этот миг практически прямо под ней множество огненных шаров столкнулись и раздались взрывы. Некоторые из них разминулись со встречными огнями и устремились дальше прямиком в зазевавшихся магов. Сама по себе остаточная атака была для них совсем не опасна, но она вынудила обоих магов сместить фокус своего внимания с уклонившейся девушки. Наблюдая со стороны, я прекрасно видел то, что эти двое упустили. Ведь не только не взорвавшиеся огненные шары продолжили движение. Когда один из магов выставил перед собой подобие огненного щита, чтобы об него развились остатки атакующей магии его напарника, Аника уже находилась прямо над ним. Бандит зазевался. И получил. Послышался хлопок, и из ступни девушки ударило пламя. Необычный огонь. Ее ноги словно превратились в ракетные ускорители. Поток мощного пламени разогнал их, и они обрушились сокрушающим ударом на голову нерадивого мага. «Сука!» Так мой сосед прокомментировал абсолютный нокаут своего подельника. Он сразу же убрал руку с револьвера и неожиданно швырнул мне Рио. «Подержи!» Не думал, что придется вмешиваться. Я подхватил Рио, а она все еще была без сознания. На несколько секунд меня выбило из колеи. Уж слишком неожиданно мне выпал Рио-бонус. Думал, зубами выгрызать придется малую, а тут просто так отдали со словами «подержи». Бандюган с магией земли начал подкрадываться к Анике со спины. Чтобы не быть замеченным, он не спешил. И каждый раз замирал на месте, когда девушка мельком поворачивалась в нашу сторону. Я не стал терять времени, быстро отнес Рио в сторону и осторожно уложил в одно из многочисленных кресел в холле. И сразу же поспешил тоже вступить в схватку. Аника одолела одного из противников, но на это у нее ушло слишком много сил. И если маг земли сейчас подберется и нападет на нее, еще и со спины, то второй раз чудо вряд ли случится. Я прицелился, и в следующую секунду по холлу эхом прокатился звук выстрела. И сразу же второй, чтобы удостовериться наверняка. Как и думал, урона я не нанес. Но попытка не пытка. Обе пули расплющились обо что-то невидимое в сантиметре от спины бандита. Но его внимание я привлек, как и внимание остальных. Аника заметила урода, и тот утратил элемент неожиданности. Возможно, именно поэтому он решил сперва разобраться со мной, а, возможно, испугался, что я свалю, прихватив с собой девочку. В любом случае, он что-то злобно прорычал и попёр меня убивать». Но я был против, поэтому применил на ублюдке антимагию и выстрелил в него. И еще, и еще. Все оставшиеся четыре раза. Стрелял, пока полностью не разрядил барабан. Но пули, как и прежде, просто сминались об невидимый барьер. Антимагия сто процентов работала. Ублюдок стал бесцветным. Вот только при этом прожилки с маной не проявились. Выглядело так, словно он не применял защитную магию. «Но почему тогда у меня никак не получалось пристрелить этого урода? Хьюстон, у нас проблемы». Я откинул барабан в сторону и направил револьвер стволом к потолку. Экстрактор выбросил из гнезд стреляные гильзы, которые со звоном рассыпались по полу у меня под ногами. В это же время левой рукой я копошился в кармане брюк, доставая запасные патроны. Спешка в совокупности с волнением. Не лучшие помощники при перезарядке оружия». трясущимися пальцами, было сложно с первого раза попасть патроном в патронник. Но мне очень хотелось жить, поэтому прежде чем Мак успел до меня добраться, я снова был готов разрядить в него еще один барабан. «Паря, паря! Мог ведь постоять в сторонке и остался бы жив!» Бандит остановился в двух метрах от меня и принялся разминать кулаки, громко похрустывая суставами. Дешевая показуха. А еще это было глупо, потому что сам того не осознавая, здоровяк подсказал, как мне победить. Я приготовился стрелять от бедра. Ствол уже был нацелен на мага. Моя левая рука зависла над тыльной частью револьвера, готовая мгновенно возводить курок для скоростной стрельбы. С такого расстояния даже с закрытыми глазами не промахнусь. «Больно!» — Прохрипел я и скривился. Скоростной стрельбы точно не будет. Левая рука разрывалась от боли. Весь мой прежний опыт применения антимагии не шел ни в какое сравнение. Что? От удивления брови здоровяка поползли вверх. Он не понимал, что вдруг со мной случилось, потому что не мог видеть то, что было доступно лишь моим глазам. А я видел и понимал, что моя магия отмены вышла на новый уровень, хотя и высасывала из меня жизненные силы при этом еще сильнее. Я применил антимагию, и черно-белым стал не только маг земли, но и пол в радиусе полуметра от него оказался бесцветным. Я словно поместил парня под невидимый купол, внутри которого нельзя было творить магию. Из перстня на его руке вырывались и тут же рассеивались в воздухе потоки маны. До меня дошло, что именно он и был источником, питавшим защитный барьер. Слишком часто бандит с восхищением поглядывал на него — При том, что перстень выглядел как дешевка, купленная на блошином рынке за пару медных монет. Затягивать я не стал, и без лишних телодвижений выстрелил. Пуля угодила магу в живот, второй выстрел не понадобился. Здоровяк завалился на спину, несколько раз дернулся и закончился. Хорошо попал, значит. Я с облегчением выдохнул и опустился на колени, отключив антимагию. Нужно было немного отдышаться и перевести дух. Применение магии отмены на площади оказалось даже сложнее, чем показалось сперва. С усмирением источника скверной Гемени, конечно, не сравнится. Но на повторную активацию дольше, чем на три секунды, сил у меня уже не хватит. И это, если повезет. А скорее всего, антимагический купол вообще не сформируется. Хотелось бы отдохнуть немного дольше, но девушки все еще продолжали сражаться – Они снова бились спиной к спине против тройки бандитов, круживших вокруг них, хотя драка немного и замедлилась, когда я пристрелил своего противника. Это стало полной неожиданностью не только для бандитов, но и для Аники, а вот Рицу, похоже, было вообще пофиг, все такое же безучастное выражение лица. Поднявшись на ноги, я медленно поплелся к сражающимся магам. Сейчас револьвер в моей руке был весомым аргументом в споре. по крайней мере, таким он выглядел. Спасибо дохлому магу за наглядную демонстрацию. Проблема в том, что, скорее всего, и девушки, и враги воспринимали меня совершенно одинаково, и чем ближе я подходил, тем больше убеждался, что так все и было. Бандиты поглядывали на меня с опаской, а зеленоволосая с надеждой в глазах. Повезло хоть рицу не оплошало, когда я вскинул револьвер и прицелился в мага водного пути, Желая защититься от пули, он показал девушкам спину. Ирицу не стала ждать в надежде, что я прикончу его выстрелом. Каменный кулак девушки выстрелил, оголив ее тонкую руку. Массивная глыба с хрустом ударила мага в затылок и отправила в полет. Его буквально намотало на одну из колон у стены. Осталось двое. Аника схватилась и вслед за сестрой тоже бросилась в атаку. Драка превратилась в избиение. Бандиты один на один ничего не могли противопоставить девушкам. Пока сестры утоляли свою жажду крови, я потопал крио. Девочка так и продолжала спать. Я аккуратно расстегнул замок и снял с нее странную маску. Под ней обнаружился кусок ткани, пропитанный каким-то веществом. Значит, можно не волноваться, Проспится и будет в норме. Вот ты где! Только я плюхнулся в соседнее кресло, как на глаза попался потерявшийся кристалл скверны. Нашлась пропажа, и настроение чуточку поднялось. А через пару минут и девушки закончили. Они не стали тратить время на допросы и просто прикончили врагов. Я тоже думаю, что так правильно. Их целью было похищение Рио, и вряд ли они знали еще что-то хоть сколько-то важное. После короткого совещания девушки решили продолжить путь всем вместе. Ведь пока Рио была без сознания, ее кто-то должен был нести. И лучше, если это буду я. Так близняшки смогут при необходимости сразу же вступить в бой. Первой шла Аника, затем я с Рио на руках и замыкала строй Рицу. Все время, пока мы шли, Аника не прекращала расспрашивать меня о том, как мне удалось пристрелить мага с кинетическим барьером. А самое главное, почему он не убил меня сразу, а потом еще и добровольно вернул маленькую госпожу. Я отвечал по возможности честно, но опускал при этом различные детали и упоминания о моей силе антимагии. Решил списать все на невероятную удачу и череду благоприятных совпадений. В доказательство своим словам я продемонстрировал девушке кристалл скверны. «Не бойся, не отниму». Аника требовала дать ей поближе ознакомиться с источником скверны. «Это твой боевой трофей. Я верну. Слово Якудза». «Якудза...» От неожиданности я споткнулся и выронил драгоценный кристалл. Благо, Аника его подхватила и не позволила упасть. Не хватало еще, чтобы вот так по глупости разбился. Мало того, что кучу денег стоит, так уже и жизнь пару раз мне спасал. Мой вопрос показался Анике насмешкой, и чтобы на ровном месте не возникло конфликта, мне пришлось поведать ей и о моих проблемах с памятью. Теперь понятно, почему ты такой странный. Довольно хмыкнула девушка и вернула кристалл. а заодно в двух словах рассказала о своем клане. Открыто они этого не признавали, но на деле рассветные демоны были Якудза, а о сферах теневой деятельности девушка предусмотрительно умолчала. Вот что действительно оказалось любопытным, так тот факт, что Ария тоже принадлежала к их семье. В клане Белой ночи она находилась в качестве наемного работника для охраны юной главы. К этой роли она готовилась с юных лет и нянчилась сырье еще с пеленок.